Павел хлебнул горячего чая, вытянул ноги, откинулся на спинку стула и зевнул. Равнодушно осмотрел старые деревянные балки, стены с облупившейся краской, выцветший календарь за 1983 год, кособокую скамью и остановился взглядом на приунывшем напарнике. Ну и что у нас сегодня болит? насмешливо поинтересовался Павел. О чем нынче вещает медицинская энциклопедия? Желтуха, дальтонизм, кривошея или банальный аппендицит? Совесть болит. Буркнул в ответ Степан и бросил в широкую, пожелтевшую от старости пиалу кубик сахара. Уставившись на темные круги, он нервно задергал носом. Точно пытался без помощи рук прогнать несуществующую муху. «Может, девчонке чего надо, а? Может, отпустим, а? Ты чё, сдурел? А ну-ка открой нужную страницу и почитай про воспаление мозга». Павел засмеялся собственной шутки. «Ты лучше бы подумал, сколько денег срубится с папаше. папаши». Чтоб не прогадать и не заломить лишнего. Чем быстрее мы решим все вопросы, тем лучше. Это сейчас Шурыгин в панике и готов выполнять наши требования. А потом наверняка родной милиции вспомнит. Короче, сколько нам нужно? Я предлагаю 200 тысяч баксов. Или в евро брать? Ты как хочешь, только давай побыстрее. Вжал голову в плечи Степан. А не мало? Нет, даже много. Я раньше хотел 300 тысяч, но передумал. «Лучше потом еще кого-нибудь похитим. Как считаешь?» Степан, поперхнувшись кусочком хлеба, округлил от ужаса глаза. Перспектива стать профессиональным бандюганом его ничуть не прельщала. Более того, последние дни он думал только об одном – как вернуться к Раисе Антоновне – позвонить, написать письмо с извинениями и обещаниями или поехать и бухнуться в ноги, или устроить случайную встречу в ее любимом продуктовом магазине. Он уже и сам готов стирать собственные вещи – и никаких бессовестных нынель в его жизни больше не будет. «Я требую нормального питания!» Вдруг неожиданно для себя пискнул Степан. «Трехразового питания! И по ночам холодно!» «Пойди, девчонку, проверь!» Недовольно поморщился Павел, игнорируя привычную истерику напарника. «Не пойду!» «Почему?» «Я ее боюсь!» «Ты мне это тебя побрось!» Павел вздохнул и сел ровнее. «Тебе с ней здесь куковать, а не мне!» «В каком смысле?» «Я сейчас позвоню Шурыгину и договорюсь о сумме, хотя ясно, что он на любую согласится. Потом мне придется ехать за деньгами, а ты останешься здесь, с нашей золотой курицей. Тьфу! То есть с курицей, несущей золотые яйца. Понятно? Все же остановимся на двухстах тысячах долларов. Или евро. Маловато, зато сразу и без проблем. Для короля алкоголя это ерунда. Он и возню устраивать не станет. Ты почему молчишь, Тяпа? Помощи от тебя ноль». «У меня голова уже опухла, а ты с утра до ночи строение скелета изучаешь. Найдут тебя археологи через 500 лет и изучат. Не беспокойся. И диагнозы поставят. Будь здоров». Павел вновь засмеялся и потянулся к хромой табуретке за сигаретами. «Как бы с деньгами разобраться? Где устроить передачу? Может, пень, какой рядом с трассой, пометить, а самому в кустах посидеть? Тут уж верняк. Никаких ментов Шурыгин за деревьями не спрячет». «Я-то раньше в Москве планировал встречу. Кто ж знал, что судьба на Валдай забросит. И все же девчонка молодец, здорово нам помогла. И от папочки подальше уехала, и в лес погулять пошла. Тяпа, я с тобой разговариваю. Чего молчишь?» Нервы Степана в тот момент напоминали сохнущее на ветру белье. В груди колыхалось и тряслось так, что казалось, вот-вот ноги оторвутся от земли и тело унесется к облакам. «Нет, он не согласен. Нет, он не готов». «Будь проклят тот день, когда он встретил Нинель, когда ее пышные формы помутили разум. А также пусть будут прокляты дни, когда черные носки попадали не в ту корзину, а на столе оставались коричневые круги от чашки». Степан поднял пиалу и посмотрел на свеженький круг. Вскочив, он тут же схватил первую попавшуюся тряпку и молниеносно стер след, напоминающий о былых промахах. О, если бы можно было, он бы исправил ошибки. Носочек к носочку и плюс добропорядочная жизнь скромного монаха. Водоворот Пашкиных поступков настойчиво тянет на дно, и вода уже подступает к горлу. Остаться наедине с девчонкой, и кто ее только в лес тащил, ловила бы рыбу. Он старый больной человек, и подобных испытаний не выдержит. А если она захочет пить, есть или в туалет? А если она на него нападет, свяжет или бросит лесу одного? Или того хуже, оттащит в полицию? Да он вообще вряд ли когда-нибудь найдет силы и смелость просто подойти к Кате Шурыгиной. «У меня самоотвод», — официально произнес Степан, прислушиваясь к учащённому сердцебиению. «Самоотвод по состоянию здоровья». «Да куда ж ты денешься, Тяпа?» — усмехнулся Павел. «Мы с тобой теперь в одной связке. А если сюда явится ее парень, тот, с которым она приехала, приедет и треснет меня по голове какой-нибудь дубиной?» Голос Степана дрогнул. Эту картину он представил детально во всех подробностях. Черепно-мозговая травма, сотрясение мозга. Он схватился за спасительную энциклопедию и зашелестел страницами. «Ого, да ты герой! Ее дружок-то совершенно выпал у меня из головы. Сейчас позвоню Шурыгину. Пусть наш папочка готовит деньги и убирает с дороги кого следует. А дежурить тебе около девчонки придется, если ты, конечно, хочешь, чтобы история первого похищения наконец-то закончилась». Смерив Степана многозначительным взглядом, Павел встал и вынул из кармана Катин мобильник. «Мы договаривались только на один раз. Аппетит растет во время еды. Ты невнимательно читаешь свою энциклопедию. Глянь про аппетит. Уверен, ты узнаешь много интересного. Я к деревне, здесь связь плохая. А ты навести девчонку. Как там она поживает?» «Но...» «Не гунди, тяпа!» Павел вышел, скрипнув дверью. А Степан поджал ноги под стул. История первого похищения. «Кошмар!» Проведя резко вспотевшими ладонями по коленям, он зажмурился и искренне произнес. «Раиса Антоновна, я никогда так больше не буду. Возьмите меня обратно!»